«Мухоморы. победы. Ружьишко, конечно, зависелась. С тех пор, как его разместили на гвоздике Хиросимы, ядерное оружие украшает сцену человеческой истории, напоминая о том, что все самое интересное еще впереди. Согласно законам драматургии, это ружьишко, конечно, выстрелит. Сможет ли оно кардинально изменить существующую реальность, И конструкцию цивилизации. Само событие, по всей вероятности, неизбежно. Почему? Потому что за 70 лет, прошедших с того момента, когда первый ядерный мухомор вырос над японским захолустьем, не произошло даже частичного по мнению хомо. Напротив, различные дикарские игрушки, вроде традиций, религии, побед и патриотизмов стали еще популярнее. Все фундаментальные иллюзии тоже чувствуют себя прекрасно и продолжают определять мировоззрение абсолютного большинства. Человек остается во власти сказок о своей уникальности, бессмертной душе, божественной любви и важности национальных интересов. Напомним, что все эти красивые химеры вечно голодны, а насыщаются они только кровью. Много веков химеры демонстративно чавкали поколениями и целыми народами, но человечество по-прежнему продолжает ими умиляться. Увы, оно не трезвеет, несмотря на весь свой горький опыт. Оно твердо уверено, что у цивилизации отличный этический фундамент. Вообще, как выяснилось, иллюзии штука огнеупорная. Костры веры, пожары революции, пламя войн не причиняют им никакого вреда. Вероятно, пришло время... испытать их чем-нибудь погорячее. Необходимые температуры как раз и могут быть предоставлены как обычными урановыми бомбами, так и различными слоечками типа FFF или W88. Впрочем, иллюзионные накопления столь обширны, что урановые градусы зажарят лишь малую часть заблуждения человечества о самом себе, того, что останется, будет вполне достаточно, чтобы при случае повторить ядерный фейерверк. Корневых причин происшедшего искать, разумеется, никто не будет. Культура и история подольют масло, и события получат оценку в соответствии с имеющимися этическими представлениями. Это автоматически выведет ситуацию на второй, а затем и на третий круг. Так что надеяться на то, что... В третьей урановом огне человечество переплавится во что-нибудь поприличнее, наверное, все же не следует. Конечно, существует утешительная байка о том, что неким сдерживающим фактором сработает обоюдная смертоносность ядерного бомбометания. Я полагаю, что это утверждение ошибочно. Дело в том, что любые атомные удары не представляют никакой опасности для тех, кто принимает решение об их Нанесение. В распоряжении решателей имеются комфортабельные бункеры, из которых можно безопасно наблюдать за взаимными ядерными бесчинствами. Разумеется, наблюдать со слезами на глазах, нашептывая, в зависимости от континента, песенки про пальмы или березки. Из глубины этих бункеров по радиосвязи можно будет по-сталински Постучать зубами о стакан и в очередной раз напомнить, что мы за ценой не постоим. И перепуганная цена, испепеляясь вместе со своими котами, домишками и детишками, опять будет вынуждена согласиться с такой щедростью. А как иначе? Цена приучена служить расходным материалом для обеспечения нужд различных родин, религий, границ, а также общей эстетики истории в целом. С ценой достаточно лишь поговорить из глубины бетонных недр, от имени и по поручению великих иллюзий, чтобы она расчувствовалась и подставила бы лбы под потоки нейтронов. Хотя винить во всем только решателей, судя было бы некорректно. Мы имеем дело с фактом взаимной дрессировки. Люди сами приучили власть расходовать их на великие идеи безоглядно и безотчетно. Это положение можно иллюстрировать множеством примеров, но самым свежим будет так называемый «бессмертный полк», шествие которого можно наблюдать иногда в России. Суть мероприятия заключается в том, что идущие большими организованными колоннами граждане РФ несут на палках портреты погибших на войне родственников. Это символизирует сплочение народа в скорби и безмолвный, но грозный вызов тому врагу, по вине которого погибли изображенные на портретах люди. Но! Чрезвычайно велика вероятность, что примерно на трети портретов запечатлены те, кто был уничтожен исключительно по вине самого советского командования. Это были люди, перебитые за град батальонами, брошенные в бессмысленные атаки, заморенные фронтовым или тыловым голодом, замороженные, сваренные в котлах, а также расстрелянные пьяными смершевцами. Солдатское мясо в России всегда было исключительно дешево и, как правило, тратилось генералами с расточительностью. Но никому из участников шествия не придет в голову обвинить в смерти отца или прадеда тех мясников-генералов СССР, которые были действительными виновниками гибели их близких. Тем самым шествие бессмертного полка превращается в индульгенцию власти, в предложение ей и впредь расходовать жизни без всякого стеснения. Как известно, основой русской духовности и идентичности является еврейский фольклор, воплощенный в так называемом православии. В данном случае он не учит фаршировать щуку, но зато прививает стойкую привычку распинаться и распинать. Увы, к 21 столетию православная идея настолько выдохлась, что вряд ли сможет послужить хорошим наркозом в тот день, когда над РФ и миром поднимутся ядерные мухоморы победы. Вся надежда только на манекенщиц и теноров, которые продолжают утверждать, что... Красота спасет мир. Вероятно, им вскоре представится возможность поразить красотой продукты деления 235 урана или дейтерида Правда, возможно, справедливое опасение, что диалог теноров с нейтронами может быть увлекательным, но очень недолгим.